Глава 268. Портрет. Ценемо покинул гору священного пришествия вернулся в имперский колледж. Голенуань устроил приветственный банкет. Юноша смотрел широко открытыми глазами, разрываясь между смехом и слезами, но всё же, совладав с собой, спросил. «Лорд Гу, это было так необходимо? Как коллеги практики пути дьявола, мы, естественно, должны поддерживать друг друга». «Владыка Кольта Цень...» «Ты всё так пользуешься младшим защитником!» Улыбаясь, проговорил лорд Гу. «Так и есть. Я не верну его. Правила наших великих руин...» Начал было объяснять юноша. «Я знаю!» Громко рассмеялся Гуленуань, сразу же добавив. «Я провёл в великих руинах 200 лет, и я знаю их правила! Украденные вещи никогда не возвращаются, видишь? Разве ты не считаешь меня чужим? ха Я пробовал Великих Руинах 200 лет, так что их отчасти можно считать моей родиной, монополовину земляки. Теперь, когда владыка Культа Цинь вернулся с нашей родины, как я могу не угостить тебя едой, чтобы ты не тосковал по дому? У лорда Гу слишком высокое совершенствование. Младший брат восхищает с тобой. Изумлённо улыбаясь, говорил юноша. Нет, что ты! Владыка Культа цынь самый талантливый человек, рождённый быть героем! После того, как они листили друг другу, Гулин-Оань печально вздохнул. «Когда я впервые увидел тебя в великих руинах, я сразу понял, что ты не бездарен и обязательно достигнешь стремительного успеха в своей карьере, но никогда бы не поверил, что этот день наступит так быстро. Владыка Культа-Цень... Эх, разве я не считаю тебя чужим? Называю тебя Владыка Культа-Цень! Владыка... «Из-за непредвиденных обстоятельств я из довольно много пустых позиций среди первых и вторых высокопоставленных чиновников в имперском дворе. Может ли владыка помочь мне с этим?» «Лорд Гу, я всего лишь маленький чиновник пятого ранга?» Хотел плакать и смеяться ценьмо. «Если владыка не считает меня чужим, то можешь звать меня Ленуань!» «Я всего лишь вельможа дворца пятого ранга без какой-либо реальной власти в руках?» Я не имею права задавать вопросы относительно продвижения первых и вторых высокопоставленных чиновников. По правде говоря, меч, убивший наследного принца, был младшим защитником, который я выхватил у тебя. Император на самом деле затаил обиду в своём сердце и беспокоился о моём небесном дьявольском культе. Если бы я попытался замолвить словечко, чтобы поднять тебя в должности, я бы только всё испортил. «Это и правда так, Владыка модер Позволь предложить тост за тебя!» Улыбался линуань Он был понимающим человеком, и мотив его приглашения на банкет состоял не в том, чтобы заставиться нему замолвить слово императора Яньфэна, чтобы тот поднял его в звании. Старик хотел подружиться с пареньком и разрешить их прежние обиды. Независимо от того, был ли тот сейчас любимчиком императора или нет, он должен был подружиться с ним. Владыка небесного дьявольского культа существовал на том же уровне, что желая мастер Дао, Построение хороших отношений с Цэньмо было равносильно построению хороших отношений с Жулаем или Мастером Дао. Если банкет поможет, всё определённо было не зря. После банкета Гулин Уань лично сопроводил Цэньмо обратно в резиденцию учеников. На обратном пути юноша был немного удивлён, когда заметил иностранцев в имперском колледже. После восстания новый наследный принц отменил подписанный регентом договор и вернул себе земли. Некоторые из зарубежных стран были напуганы. «Поэтому они отправили мирных посланников чтобы узнать всё о вечном мире говорил цену наследный принц допустил это он позволял иностранцам искать знания о вечном мире в то время как некоторые потомки аристократов учились в имперском колледже добавил лиинуань ценниму кивнул вдруг увидел знакоме лицо и был слегка ошарашен. он улыбнулся в сторону юноши и крикнул паньгонцо тот юноша юный варвар прири обернулся и посмотрел на Циньму с недоумением в глазах. За ним следовали многочисленные слуги из его страны. Двое из них были великими шаманами Золотого Дворца Орхидеи. Ань Гуэнсо спросил шепотом человека рядом. Великий шаман сразу же что-то ему ответил. Он кивнул в знак понимания и равнодушно ответил на приветствие Циньму. «Так это Владыка Небесного Дьявольского Кольта!» «Что случилось, Владыка?» «Ничего», — удивлённо покачал головой юноши, Пань Гонсо и остальные ушли. Цэньмо слегка нахмурился. Голин Уань, смотря на него, внезапно спросил. «Ты знаешь этого человека? Он младший сын хана империи варварских Ди. Однажды я видел, как он практиковал свои удары на границе. Его навыки кулака имеют уникальную основу с уникальным строением». Говорил Цэньмо, смотря на спину Пань Гуэнсо, добавив. Однажды он бросил вызов канцлеру Башаню и сказал, что обязательно победит его в будущем. У меня создалось хорошее впечатление о нём. Но почему сейчас он как будто встретил меня в первый раз? С характером юноша он, должно быть, забыл!» Улыбаясь, говорил лорд Гу. нему вернулся в свою резиденцию, где увидел уже лежащего Целине. Когда он вошёл в комнату, то почувствовал, что ему одиноко и как-то не по себе. «Эх, если бы только Лен-Эр была здесь», — вздохнул про себя юнец. «Если бы ху эр была здесь, она бы определённо прибралась в комнате» ибо там было очень грязно. Вся комната также была бы удобно устроена. Внезапно снаружи раздался низкий приглашённый голос Целине. «Юная леди, кого ты ищешь?» «Владыка Культацен здесь?» — спросил кто-то приятным голосом. «Ну да, здесь». «Тогда я войду?» «Без проблем». Ценемония медленно вышла из комнаты и увидел Лен Юйсю, толкающую дверь. Эта молодая леди была очаровательна, улыбаясь красными губами с белыми зубами, Она была одета в платье с красным накладным воротником. Когда она вошла во двор, юноша почувствовал её запах, и его сердце стало биться быстрее. «Вот тот самый пастушок!» Глаза девушки ярко сияли, когда она шла с улыбкой. «С большой собакой у твоей двери довольно легко договориться». «Я собираюсь положить его на стол в следующий новогодний ужин. Он даже не может охранять дверь должным образом!» Безжалостно проговорил сыньму. «Владыка, я всё слышу!» Раздался голос дверя снаружи. «Я и хотел, чтобы ты это услышал! Ты умеешь только есть и спать!» Саньмос с глупой улыбкой на лице смотрел на принцессу. Она была безумно красивой, даже несмотря на то, что лицом напоминала маленького ребёнка. Тем не менее, она была выше него и уже взрослой. Её весеннее платье не могло вскрыть её соблазнительную фигуру. Платье хорошо обтягивало грудь. Паренёк не мог отвести от неё взгляда. В последнее время и он прибавил в росте, да так солидно, что такому бы позавидовали растущие в пустынной земле сорняки, как только наступала весна. Последний раз, когда они встречались, принцесса была в некоторой степени необузданной, она носила мужскую одежду и вела себя свободно, непринуждённо. Линью и подошла к жёлтому крушевому дереву во дворе и увидела только маленькие бутоны. Тем не менее, сначала необходимо дождаться момента, когда они распустятся, и Она протянула тонкие нефритовые руки, чтобы поиграть с цветами, и улыбнулась. «Очень необычно посадить грушу на нефритовой горе. Когда груша расцветёт, я обязательно должна прийти полюбоваться на это». «Не двигайся!» — крикнул Циньму. «Оставайся в этом положении! Дай мне секунду!» Он быстро достал кисть, чернила, бумагу и чернильный камень. А Лен Юйсю проявляла нетерпение и спросила. «Ты ещё не закончил? У меня рука уже болит. Почти!» Санемо собирался закончить портрет, но остановился на последнем штрихе, достал штамп, чтобы поставить его на портрете, и добавил последний штрих с улыбкой. вот теперь закончил!» Лин Юйсю подошла и посмотрела на свой портрет. Ей показалось, что она выглядела немного застенчивой на портрете, и было очевидно, что от Санимо удалось захватить застенчивость, которая была в её сердце. «Такое сходство?» – воскликнула Лин Юйсю в восхищении, тут же продолжив. «Зачем нужно было ставить штамп перед нанесением последнего штриха? Мои навыки рисования слишком хороши. Добавь я последний штрих перед штампом, ты бы выскочила из картины и тут же убежала. Этот штамп ещё называют печатью. Взгляни на изображение печати — это не моя фамилия, а своего рода запечатывающая руна», — объяснил сын ему. поднялась глянуть на печать, и они оба встали рядом друг с другом. Взгляд юноши переместился на лицо девушки — увидев на её светлой щеке мягкое покраснение, а также её яркие ясные глаза. В то время как она серьёзно смотрела на печать, её светлая шея казалась очень нежной, а серьёзное отношение заставляло сердце биться чаще. «Это и правда запечатывающая руна?» Удивилась Лен Юстил с любопытом спросив. «Если печать будет стёрта, правда ли я выйду из картины?» «То, что я использую, — это навык дарования души и дарования божественной души с точкой, использующей взаимную чувствительность. Тем не менее, лучше не рисковать, так как я использовал этот навык только один раз и на всякий случай запечатать картину. Кевнул Циньму. Алин Юйси посмотрела на него робко и сразу же закатала портрет. Это мой портрет. Не смею украсть у меня. Ой, я чуть не забыла поставленной задачи. Отец вызвал тебя во дворец. Сказал, что это для проверки травм. Я встретила Евнуха, который должен был доставить указ, но решила зайти сама. Ты пойдёшь со мной? Убирая свои вещи, спросил Циньму. «Почему бы и нет? Мы давно не виделись, и мне и что тебе рассказать». Юноша и девушка вышли из комнаты. Целинь поднял голову. «Владыка, я буду охранять дверь и никого не впущу!» «Понял», — ответил Ценьму, добавив. «Сделай всё, как обещал, и я не буду ставить тебя на новогодний стол. А также тренируйся больше, разомни все мышцы на теле зелёного бока. будь активней, иначе ты не победишь его!» Два человека вышли из резиденции учеников и увидели, что многие ученики приветствуют их улыбками к пути. Тем не менее, большинство из них выглядели напуганными, поэтому было очевидно, что они знали о том, что ценим был владыкой небесного дьявольского культа, человеком с диким нутром. Он отрубил голову Лин Юйся перед императором Йеньфоном и выглядел в самом деле дьявольским. За пределами резиденции учеников канцлер Башань шёл широкими шагами, в то время как позади него шагали два ученика. Ими оказались Вэй Йон и Юи Два человека солидно прогрессировали на своём пути совершенствования. Было очевидно, что они получили довольно много преимуществ от взаимодействия с канцлером башонем. Позади них появился большой зелёный бык, который был несравнимо мощным. Он шагал по земле двумя копытными ногами, одновременно красуясь телом и спешённым узловатыми крепкими мышцами. Держа пион во рту и выдыхая огонь из ноздрей, он выглядел крайне дьявольски — Канцлер Башань остановился и улыбнулся. «Владыка Кольта Цэнь, куда это вы вдвоём собрались? Неужто сбежать захотели?» «Никуда мы не сбегаем. Не говори глупости учитель Башань. Отец вызвал его в дворец». Сердито ответил Алин Юйсю. Канцлер Башань громко рассмеялся и обратился к Цэньму. «Я только что встретил этого уродца Пань Гун Цо, из Империи Варвара Вди. Он был очень странным. У меня возникло ощущение, что это не настоящий Пань Гун Цо. «У меня тоже возникло такое чувство. Он не узнал меня и казался совершенно другим человеком», — добавил юноша. «Его способности очень сильны ничуть не уступают твоим», — сказал канцлер Башань. «Не уступают моим? Я очень силён. Его божественное сокровище шести направлений вот-вот прорвётся. Я также чувствую, что в его теле скрывается какая-то ужасающая сила. Возможно, даже и ты не сможешь одолеть его. Что-то с этим собляком не так». «Мне кажется, он подвергся одержимости какого-то духа! Иди, встречи с императором! Я приду и найду тебя позже!» Проговорил Башань. Цанему пришёл во дворец вместе с Линью и увидеть императора Яньфена и имперского наставника. Рядом с ними также был уродливый человек, чьё лицо покрывали бородавки. Он проверял их травмы. Юноша вошёл, и император поднял голову, показывая улыбку. «Велиможа дворца!» Человек, чье лицо покрывали бородовки, посмотрел на Циньму и расплылся в улыбке. Он походил на огромную жабу, которая превратилась в духа, выражение лица создавало ощущение, словно он плачет. «Младший брат! Учитель! Наш старик! Как он поживает?» Циньма остановился и протянул руку, преграждая Линьюсю путь. «Маленький король ядов!»